Глава 4. Лени. Пришли за мной только на утро, судя по смене корабельного освещения. В дверь постучали, и, не дожидаясь ответа, в комнату вошел док. Сразу за ним шел еще один валор. Он был чуть выше самудина и также широк в плечах. Волосы отливали серебром и достигали лопаток, а глаза были темно-синими в обрамлении длинных ресниц стального цвета. Черты лица были чуть более узкими и от этого казались немного хищными. Валор был затянут в белый гладкий комбинезон с рядами нашивок на груди и плечах. Ткань была плотной, но обтягивала достаточно сильно, чтобы оценить всю прелесть данной мужской особи. И я оценила. Все. Первый раз в жизни я сглатывала слюну, глядя на мужчину, который при этом был иной расы. Никогда не думала, что подобная комбинация генов может быть зачтена моим мозгом как идеал. В этот раз, кажется, будет трудновато душить тех бабочек, что начали расправлять свои крылья в моем животе. Терри Лени, доктор, затянутый в такой же комбес, отвлек меня от приятного созерцания. Хочу вам представить Анура Нарина Колес, капитана Парадокса. Вот черт, это прелесть местный капитан. Нет бы какой-нибудь младший ассистент. «Так нет же! Вот пакость!» Я поморщилась от досады, чувствуя, как бабочки передохли, не успев оформиться, и изобразила вежливый кивок к капитану. «Селена Карун, кандидат наук по внеземной геологии и адаптивной добыче полезных ископаемых». Валор медленно кивнул. «Я читал ваше досье». «Приятное разнообразие». Язвительное замечание относилось к доктору, как и ироничный взгляд. Я тоже ознакомился Терри Лене. Это радует, доктор. Нам было бы трудно сотрудничать, не узнавая обо мне хоть что-то. Нарин. Самудин был прав. Мое любопытство позволило подождать только до утра, чтобы дать землянке время на отдых после перенесенного стресса. Первое впечатление вергло меня практически в шок. Она и правда была маленькой, явно ниже моего плеча. А еще вся какая-то круглая и уютная, и мягкая. Портил впечатление только непонятный ежик, торчащих волос на голове. Зеленые большие глаза, длинные ресницы и пухлые губки. Она была прелестна, хотя и совсем не похожа на волорских женщин. Вторым, что поразило меня, это были ее эмоции. Промелькнуло легкое раздражение, а потом накатил восторг. Землянка внимательно рассматривала меня, и ей нравилось. Нравилось все. От силы ее эмоций меня чуть не опрокинуло на пол, едва устоял, а потом все изменилось. Терри Лени. Самудин, гораздо менее чувствительный к перемене чужого настроения, разрушил все волшебство момента. Хочу вам представить Анура Нарина Колес, капитана Парадокса. Вот после его слов все изменилось кардинально. Склыхнулась досада, легкая обида и раздражение. Все эти эмоции поднялись, как плотная ширма, и закрыли землянку от меня, хотя за этим плотным завесом все еще угадывалось прежнее удовольствие. Следующее, что меня чуть не выбило из колеи, — это запах. Едва уловимый сладковатый аромат фруктов и цветов. Стоило ей сделать шаг навстречу, как меня окутало облако благоухания. Сразу появилось желание схватить ее в охапку и утащить свои апартаменты. Селена Карун, кандидат наук по внеземной геологии и адаптивной добыче полезных ископаемых. Моих сил хватило только на то, чтобы кивнуть. Я читал ваше досье. Приятное разнообразие. Стоило землянке повернуться в сторону Сумудина, как все помещение наполнилось холодом и раздражением, хотя, кажется, своим негативным отношением она только что спасла шею моего лучшего друга. Я тоже ознакомился с этой это радует доктор нам было бы трудно сотрудничать, не вы обо мне хоть что то да у землянки явный и очень сильный защитный барьер из раздражения весьма необычно. я не мог заставить себя покинуть ее едва почувствовав такое удовольствие от общения терри селена позвольте провести для вас экскурсию по парадоксу Самудин с удивлением и непониманием глянул на меня потом медленно вернул взгляд к нашей гости. Или новый подчиненный? Как ее правильно классифицировать? Но мне надо провести основные исследования и анализы. Питание, вакцинации, кислород и примеси. Медик старательно загибал пальцы. Я потом провожу Терри к тебе, когда мы ознакомимся с ее временным домом. Совершенно не мог оторвать от нее глаз. Казалось, от ее присутствия легкие наполняются легкостью и верой в себя. Как от паров алкоголя. Мы осматривали корабль, за исключением закрытых уровней и научного сектора, оставив его на другой раз. Нас постоянно сопровождало облако неуемного любопытства и восторга. Землянке все казалось необычным и чрезвычайно интересным. Я же млел от аромата и чистоты эмоций. В тот момент, когда Самудин немного расстроена, был вынужден нас оставить, вся настороженность и раздражение покинули гостью. Никак не могу привыкнуть к мысли, что теперь она является моей подчиненной. Все же родные традиции Валора укоренились во мне слишком сильно. Когда мы заканчивали осмотр основного грузового отсека, меня заставили показать даже гермошкафы с продуктами, сославшись на необычность конструкции, пришел вызов на мостик. Эмоции Селены сменились предвкушением. Внешнее выражение лица у нее практически не изменилось, но при этом в глазах появилось ожидание. Это тоже было необычно. Наши женские особи уже бы усиленно хлопали ресницами и мягко упрашивали, пуская вход прикосновений и тихий голос, дабы получить желаемое, а она придерживалась такого внешне невозмутимого спокойствия ей явно хотелось пойти со мной, дабы воочию ознакомиться с рубкой управления, но она просто стояла, ожидая моего решения, обдавая волнами своего неповторимого фруктового запаха. «Вы хотели бы пойти со мной?» Ответом мне стала волна восторга и недоверчивый взгляд. «Это будет приемлемо?» «Все же я принадлежу к иной расе?» «Если вы переживаете за наши технологии и секретность, то вы на ближайшие полтора года практически принадлежите мне, так что вопрос мы сможем решить позднее, когда он станет более актуальным». Я намеренно использовал такую формулировку, дабы прочувствовать первую подсознательную реакцию. Судя по чуть потемневшим глазам и легкому, почти незаметному сбою дыхания, отклик можно было принять как вполне положительный. В текущий момент не мог понять собственных мотивов, но сопротивляться порывам смысла не видел. Вариантов было только два, и ни один из них землянке не навредит. Ленни. Встреченные нами Валоры с уважением кивали капитану и с открытым любопытством поглядывали на меня. Все они были примерно одинакового телосложения и общей непривычно светлой цветовой гаммы. Несмотря на прекрасный, с точки зрения земных критериев, экстерьер, подобной мгновенной реакции, которая возникла в ответ на знакомство с капитаном, не возникало. Это немного настораживало. Я давно не маленькая девочка и прекрасно понимала, что длительное воздержание и возникшее любопытство могут плохо сказаться на моем самочувствии и характере. Хуже могло быть только наличие отношений на рабочем месте. Подобное я видела не раз и не два, и за редким исключением девочкам приходилось делать выбор между работой и семьей, но чаще всего это просто вынуждало женщину сменить место работы. За прошедшие тысячелетия на Земле во взаимоотношениях полов мало что изменилось. Больше мне нравилась идея простого любования издалека, вот в этом я была профи. И не больно потом, и не обидно. И удовольствие какое-то все же. Тем более, что столь привлекательная мужская особь оказалась очень интересным собеседником. Капитан Нарин с явным удовольствием и гордостью рассказывал о парадоксе, показывая мне части корабля. Сложности у нас возникли только непосредственно с панелями управления. Первое, я испытывала чувство невероятной брезгливости и по пять минут боролась с собой, прежде чем погрузить ладонь в прохладную, желеподобную субстанцию. Даже несмотря на то, что руки в итоге оставались абсолютно чистыми, ассоциации со слизью паркуса, оставившие неприятные воспоминания, были очень близки. Вторым моментом стало то, что частично живая, как я поняла, система управления корабля не могла однозначно определить мой статус. В итоге капитану пришлось выставить мне ранг Акер, но с ограничением доступа, чтобы случайно не навредить системе. На капитанском мостике мы оказались за несколько минут. На крейсере была удивительная и совершенно непонятная мне система лифтов. Проведя несколько мгновений в замкнутом пространстве белой цилиндрической колбы лифта, отчего у меня немного сбилось дыхание и вспотели ладони, мы вышли на сам капитанский мостик. Рубка управления в общих принципах соответствовала увиденному мною ранее. Три компенсирующих кресла, два из которых сейчас были заняты вдоль полукруглой желеподобной панели с плавающими огоньками. Над панелью располагалось около 20 экранов, транслирующих показатели систем, траектории движения и столбики каких-то расчетов, над которыми работал один из техников. На большом длинном экране по всему периметру рубки располагалась проекция космоса за бортом крейсера. Еще несколько экранов я не смогла определить по функциональному назначению. За креслами пилотов и техников на небольшом возвышении расположилось капитанское место. Широкое сиденье в подлокотнике. Были встроены несколько рычагов, и все. На мое появление в рубке никто из присутствующих не отреагировал. Пилот быстро двигал пальцами в желе, погрузив руки по запястье в эту массу, отчего огоньки носились как бешеные, то кружились на месте, то стремительно отскакивая в дальний конец панели. «Что случилось, Тар?» Капитан прошел и остановился за креслом пилота, внимательно вглядываясь в мелькающие экраны. «Энергетические возмущения в секторе М61. Либо мы опаздываем из-за задержки на Алтее, либо искра достигла точки раньше нас, что маловероятно». Капитан задумчиво провел пальцем по одной из вертикальных столбиков цифр на ближайшем экране. «Только теперь я заметил удлиненные ногти с острыми концами, большими похожими на когти. Свяжись с искрой, Терри Селена, Присядьте пока, мне нужно кое-что решить». Высокий валор погрузил одну ладонь в панель управления, второй, продолжая скользить вдоль рядов цифр на экране. Но вот хвост... Я в первый раз имела возможность рассмотреть эту часть его тела. Длинный, толщиной с моё запястье хвост целенаправленно потянулся к капитанскому креслу, последовательно дёрнул два рычага, вследствие чего над креслом выскочила небольшая панель. Погрузившись в появившееся желе, хвост коснулся нескольких огоньков, И возле капитанского кресла, из-под отъехавшей пластины пола, выплыло небольшое дополнительное кресло. «Терри, вот сюда!» – сказал капитан, не оборачиваясь, и его белый хвост недвусмысленно потыкал в сторону появившегося кресла. Я сглотнула, выходя из ступора. «И как можно уследить за всем, стоя ко мне спиной?» Кресло оказалось полиморфным, приняв удобную для меня форму. Хвост тут же метнулся в мою сторону и быстрым нажатием нескольких кнопок зафиксировал ремнями безопасности. Капитан почти сразу оказался рядом, заняв свое место. По кораблю пронесся звук сирены. «Анур пелеваторос, дисаканат манипар». «Анур пелеваторос, дисаканат манипар». Я постучала по полиязыковому ретранслятору. К моему удивлению, он не перевел мне фразу. Тонкий металлический ободок, частично вживленный в кожу вокруг левого уха, еще меня не подводил. Нынешний сбой вызвал некоторое беспокойство. Если ретранслятор накроется, я стану глухонемой на этом судне, Сомневаюсь, что у них имеются адаптированные для землян модели. Нарин обернулся в мою сторону. «Не о чем переживать, Терри. Это предупреждение о подготовке к прыжку. Мы выходим в гиперпрыжок третьего уровня. Это быстрее привычных вам» но перегрузки на судно и экипаж немного другие. Да, люди Элмы пользовались только первым уровнем, а Дарьи иногда путешествовали и по второму. Правда, редко. Уж очень много топлива, по словам знакомого техника, пожирала эта технология. Интеркол, Анур, Акер Самудин вызывает. Принять. Нарин, я не могу найти землянку. Ее надо зафиксировать. Я не успел провести диагностику организма. Стревоженный голос медика ворвался в рубку управления. «Она со мной. Потом проверишь». Капитан резко отключил связь и что-то стало резво нажимать на малой панели своего кресла. Меня пробирало неуемное любопытство, но я не решилась отвлекать его от важной деятельности. «Спрашивайте, Терри, спрашивайте». Со всех сторон, с потолка, с пола из с подлокотников кресла тянулись экраны и дополнительные панели выстраиваясь в неплотную стену перед капитанским креслом. «Искра передает из сектора М-58. В секторе М-51 замечен Талонский флот. Три или четыре судна. Цель общая». «Нарин!» В трубку ворвался низкий, ракочущий голос, от которого мне стало немного страшно, и пробрала ощутимая дрожь. «Ты опаздываешь на двадцать три часа, мальчик мой!» Прости, Анур-Палет, были некоторые вопросы. «Слышал я о твоих делах!» Невидимый собеседник расхохотался, отчего я вжалась в кресло и с силой вцепилась в подлокотники. Тут я почувствовала легкое поглаживание в районе коленки. К моему удивлению, капитанский хвост, неплотно обвившись вокруг моей ноги, медленно, успокаивающе проводил по неплотной поверхности комбинезона. «Мне доложили, что ты притащил на корабль? Землянку!» «Прошу блокировку сознания!» — резко вскрикнул один из техников. Его повернутое к нам лицо было сероватым, а глаза широко распахнуты. «Разрешаю. Не я, а Акер Самудин. И она сейчас со мной, так что сбавь обороты. Тем более, что ты начинаешь подавлять мою команду». «О, прошу прощения, Терри, если чем-то успел вас обидеть». Рокочущий голос продолжал посмеиваться, но стал не таким пугающим. «Надеюсь, мы с вами в скором времени будем иметь возможность познакомиться воочию». «Все в полном порядке, Анур Палет, чуть прокашлившись, постаралась спокойно и вежливо произнести невидимому собеседнику. «Также надеюсь на наше скорое знакомство». Нарин хмыкнул и чуть сильнее обвил хвостом мою ногу. «Анур, мы будем в секторе через пятнадцать часов. Готовьтесь». «Переход к прыжку готов?» «Да, капитан». Нарин быстро пробежал по рядам огоньков, и изображение звезд на большом экране сначала растянулось и размылось, затем превратилось в ряды тонких, синих, красных силовых линий, а затем все превратилось в белое слепящее пространство с тонкими голубыми и розовыми полосами. «Ну, здравствуй, зверь невиданный! Вот ты какой третий уровень гиперкосмоса!» А затем мою голову сдавило, в носу появилось что-то горячее, И скатившись, капнуло, упав на колени кровавой красной каплей. И стало темно. Нарин. Когда ленни испугалась голоса Палета, я удивился. Честно говоря, предполагал, что придется ставить блокировку сознания, но ее напугал только голос, а не силовое воздействие. Даже мой второй техник, не раз и не два присутствующий при разговорах, попросил помощи а ей просто стало не по себе. На самом деле, меня немного удивила эта точность, с которой я могу определить ее эмоции. Настораживала. Но удовольствие, полученное на отклик от действия моего хвоста, свел на нет все переживания. Были некоторые опасения, что за подобное нарушение личного пространства получу по наглой конечности, но здесь, видимо, свою роль сыграла новизна восприятия. Девушка просто не до конца осознавала, насколько эта часть тела чувствительна и тактильна. Скорее всего, просто оторвала бы. Я усмехнулся. Хвост ее не беспокоил, а успокаивал и явно отвлекал от неприятного присутствия палета. Переключившись на управление парадоксом, не сразу отреагировал на возникшее в сознании беспокойство. Точнее, мне не сразу удалось зафиксировать его источник. Связь с кораблем из капитанского кресла у меня была прямая. Возможности нашей расы и путь эволюции позволяли подключить главный компьютер крейсера к самым сильным из валор, создавая симбиотическую пару. Мозг обрабатывал информацию со всех основных систем, контролируя критичные уровни нагрузки на корабль. Когда я понял, что перестал чувствовать Селену, меня охватила паника. Девушка Полу лежала в кресле в бессознательном состоянии, и из носа неровной красной дорожкой шла кровь. Мне потребовалось всего две минуты для передачи управления и отправки сигнала в медотсек. К моменту нашего появления Самудин ждал с открытой медкапсулой.